На этой комбинации из 1999 снимков загадочной сложной структуры в туманности Киля, полученных на телескопе Хаббл, можно разглядеть множество тёмных глобул малых размеров, которые могут находиться в процессе гравитационного сжатия, ведущего к образованию новых звёзд. Два газопылевых облака печатляющих размеров, с резко очерченными краями, расположены внизу в центре и около левой верхней границы изображения. Возможно, со временем эти большие тёмные блока испарятся, или если в них имеются достаточно плотные сгущения, породят небольшие звёздные скопления. Туманность Киля, диаметром более 200 световых лет, является одним из интереснейших объектов Млечного Пути в небе южного полушария.